Глава 171. Продвижение и повышение. Покинув дом мистера Азика, Колинсил в общественной экипаже отправился на улицу Нарциссов. Стоило только открыть входную дверь, как в глаза бросилась незнакомая фигура в столовой. Колин тут же покрепче взялся за трость, но тут же расслабился. Он понял, что происходит. Это был не вор, а их горничная Белла. Разложив её на столе, Белла сосредоточенно читала газету. Когда открылась дверь, она вздрогнула от неожиданности, вскочила и запинаясь произнесла: "Я уже закончила с утренними делами и жду, когда закипит вода, чтобы поесть. Я ещё не привык, что в доме есть горничная". Молча посмеялся над собой Клейн, он снял шляпу и кивнул. "Чтение это хорошая привычка", успокоил горничную Клейн. Находить время на чтение, даже несмотря на загруженность работой, поощряет нас их богиней. Он специально добавил слова про богиню на случай, если Белло посчитает его комплименты издёвкой. Правда, только бог знаний и мудрости поощряет такой фанатизм. Конечно, всё в церкви выстопорят за образование. Да. Были около 18 лет, и она верит в богиню. Значит, любовь к чтению ей привили родители. Обычно подобные люди отправляют детей учиться если, конечно, могут себе это позволить хотя если они не могли оплатить государственную школу, всегда остаётся церковная самое большее дети будут дольше учиться в общем, было обычно грамоте, она понимает слова и читает газету размышлёл клейн, ставя трой на подставку и направляясь в гостиную он было было хорошего мнения, она была немного неуклюжа, явно не привыкла готовить, но не отказывалась учиться белла опустила руки и смущённо сказала Раньше не могла читать. Хозяин не позволял чистить окна газетами. Но иногда, когда я убирала кофейный столик, мне удавалось заглянуть в них. Читать было довольно интересно. Какая несчастная девушка. Когда я переселился, газеты интересовали меня в последнюю очередь. Подумал Клейн, усмехнувшись, и достал из кармана серебряные часы. Посмотрев на время, он ответил: "Пока ты хорошо выполняешь свою работу, в свободное время можешь делать всё что угодно". Не переживай. Хотя, конечно, когда я буду говорить с Бенсом на милицей, тебе лучше оставаться у себя в комнате. Можешь такие моменты включить лампу и взять старые газеты. И да, пожалуйста, в час дня, постучив в мою дверь, затем приготовь чашку чая себе, два куска мягкого белого хлеба, один пшеничный тост и блюдцы с маслом. Клен решил немного порадовать себя и отпраздновать переход к восьмой последовательности. Он хотел съесть белый хлеб вместо бенсона. Хотя тут планировал насладиться им в выходные. Ну, скоро я смогу покупать на 8 фунтов больше хлеба и даже заменить ржаной на белый. Как упототворной восьмой последовательности, моя недельная зарплата должна возрасти, хотя капитан об этом не говорил. Опять забыл. Колен на секунду замер, но решил поговорить об этом завтра. Хорошо, ответила Бэл, радостно удиввшись, и замявшись спросила: Мистер Клейн, "Повелемейте ведро чёрный чай себе, который для гостей?" Горничная назвала его по имени, поскольку обращение мистер Мортти подходит нескольким членам семьи. "Да, теперь мы будем пить этот чай как обычно." Калейн махнул рукой и направился к лестнице. Он внезапно задумался о том, что после того, как стал клоуном, его финансовое положение намного улучшилось. Отчасти это объяснялось отсутствием крупных расходов. Сейчас он тратил всего полдва сула на транспорт. из расследования и на материалы, которые нужно покупать время от времени, хотя всё может измениться. Клейн также имел анонимный банковский счёт на 300 фунтов. Важно было понимать, что сотка пахотной земли стоила всего 5-6 сулов. То есть, можно сказать, что клейн имеет от 920 до 1200 соток. По нынешним стандартам это от 9 до 12 гектар земли. Более того, на эту сумму можно выкупить дом на улице Нарцистов на 15 лет. И если купить на эти деньги землю, то можно получать от 23 до 31 фунтов в год, что неплохо, но пока не нужно. Это запас на чёрный день. Как-то нужно сказать Брансоне Эмилии о моей новой зарплате. Думал Клейн, на пути в свою комнату. Заперев дверь, Клейн сел на край кровати и вошёл в состояние гитации. Он хотел таким образом контролировать силу просачивающегося в него зелья. Действовал Клейн внимательно и очень осторожно. Для табака, кое выдела полномочного карателя, он не придавал большого значения потере контроля. Они не были знакомы, и он не знал, что с ним случилось, но подсознательно считал его аномалией, редким случаем. Так обычно человек обсудит с кем-то убийцу, которого недавно показывали по новостям, и полностью об этом забудет. Но клейно потрясло случившееся со старым Нилом, он ясно осознал, что потеря контроля возможна, а она всегда маячила рядом. Это может поразить его. Причём в форме, о которой он бы никогда не подумал. За этот урок было заплачено кровью, пробормотал Клейн и вышел в кагитации. Та сцена снилась ему последние несколько дней, заставляя вскакивать в холодном поту. Он не просто сожалел о смерти Старованила, но и беспокоился о своём будущем. И если бы не кагитация, которая помогала ему уснуть, парень бы провёл много ночей в борьбе с бессонницей. Помимо освоения зелья Мне нужно как можно лучше контролировать свои эмоции и желания. Нужно держать их в разумных рамках и не погружаться полностью, подумал Клейн, силой выдохнул и быстро уснул. В день, когда умер старый Нил, ему слишком запомнились слова и поступки Дэнна, они заставили его в первый раз задуматься об обязанностях ночного ястреба. Только тогда он окончательно принял очных ястребов и решил помочь капитану с коллегами. Так что парень планировал потратить этот день с пользой. Нужно научиться драться. 3 часа дня на импровизированном тренировочном поле. Белакур и куртка с трижеными говыми хмурил брови, наблюдая, как осваивается Клейн. Движения поначалу выдающие полного профана, всё больше и больше походили на приёмы тренирующегося уже добрых 6 месяцев. Изменение произошло буквально за 40 минут. Он приказал Клейну остановиться и пристально на него посмотрел. Ничего не найдя, он спросил: "Что случилось?" Колин был готов к этому. Он хотел сказать, что всё из-за навязчивых научных исследований, но Гавин не дал ему ничего сделать. "Можешь не отвечать, если не хочешь", сказал Гавин. Похоже, что Гавин всё-таки общается с инспекторами. Это имеет смысл. К нему на тренировки должны приходить посторонние, как бы он мог не знать. Колин вздохнул с облегчением. Учитель Обратился к Лейну, улыбаясь. Когда я уже смогу участвовать в настоящем бою? Гавен скрестил руки на груди и серьёзно посмотрел на Клейна. Давай, еле 3 дня, ответил Гавен с крепким голосом и добавил задумчиво. Но этого мало. Участвовать в бою не то же самое, что уметь сражаться. Последнее займёт от двух до трёх недель. И ещё нужно научиться владеть оружием, которое ты возьмёшь с собой. Трость, стак, кинжал или, например, штык. Так, Маноге. Клейн был ошеломлён. Помню, Говин бросил на него испытующий взгляд. Каждая капля пота, которую ты здесь прольёшь, обернётся ещё одним боем, в котором ты выживешь. "Да, учитель", взволнованно ответил Клейн. В воскресенье утром Клейн вошёл в компанию Терновник и постучал в дверь капитана. Забыл сказать. Дэн Смит поднял голову, как будто ждал вопроса. Клейн Вы больше не на испытательном сроке, и когда перешли к восьмой последовательности, вам присвоили звание инспектора. Я распоряжусь, чтобы выдали погоны и документы. За зарплата также повышается с 6 до 10 фунтов в неделю, продолжил капитан. Половину платит полиция, а вторую церковь. Это зарплата опытного ночного ястреба, и я имею в виду ночного ястреба девятой последовательности. Капитан, вы говорите не по сценарию, подумал Клейн. пребывая в шоке от услышанного. Он улыбнулся и попытался расслабиться. Это больше, чем я рассчитывал, ответил Клейн. Он рассчитывал, что зарплаты подымут только до 8 фунтов. Горевин зарплатных ястребов Дэн поднял чашку с кофе и сделал глоток. Зависит от таже, во-вторых, от заслуг, и в-третьих, от должности. Третий критерий зависит от заслуг. Верно, без заслуг даже если усвоить зелье Нельзя получить формулу и материалы, подумал Клейн и молчике внул. Недельное жалование в 10 фунтов означало 540 фунтов годовой зарплаты вместе с бонусами. Клейну не нужно платить налоги, так что его зарплата была довольно большой для среднего класса, чуть ниже, чем у престижных профессий: юристов, архитекторов, хирургов и чиновников, те получали больше. Далее вице-президент казначейства королевства Лэйн получал 700 фунтов в год до вычета налогов. Это примерно 640 фунтов, если убрать налоги, хотя должно быть меньше. Если верить газетам, то приличный дом в Бэкленди или Хиллстоуне обойдётся в 2500 фунтов. Вместе с бенсным имельницей при текущем уровне доходов я смогу купить там дом уже через 7 или 8 лет. Иметь дом с верандой в центре столицы всего через 8 лет исключительно благодаря своим усилиям. Потрясающая зарплата. Крутилось в голове Клейна, когда он с Товалы прощался. Он быстро спустился в подвал и принял смену у ворот Ханис. В 10:00 Клейн услышал, как кто-то идёт к воротам, и через несколько шагов в дверях появился Дэн. Ещё одно дело, нужна ваша помощь. Потусторонней? спросил Клейн первое, что пришло в голову. Нет, депутат парламента Мистер Майнерт был найден мёртвым в своём доме. Все шишки свалились на полицию Тингона. Они хотят, чтобы мы провели ритуал и определили убийцу. Сейчас вы единственный в команде, кто на это способен, объяснил Дэн и затем добавил. На следующей неделе Святой собор выделит в команду жреца Таин. Это должно было случиться уже давно, но к нам решили присоединиться вы и стали провидцем.